Напрасно. Все это было до нее и после. Плоды трудов многих веков, старания ваших предков, еще в XIV веке изобрели они наряду с пивом и рецепты исконного чешского социализма, улучшенные более поздними веками. Помнится, в табор, а это не так далеко от этого благословенного места, не так ли? — обратился Бузгалин к соседу, и тот кивнул, подтверждая. — Так в табор, как в Прагу, весной известного вам года слетались оппозиционеры и губанисты истинно западного толка, я имею в виду проповедников еретических сект всей Европы, среди них лехамиты, бегарды, вальденсы то есть те, кого принято называть таборитами. От них и пошел тот социализм, который вами так отвергаем ныне, но который вы унаследовали как язык и обычаи. Это ведь ваши прадеды основали вместе с этим пивным залом вашу мораль и ваше право. Это они предрекли вашу весну, это они орали, что настанет день и год мщения» что всех зажравшихся коммунистических лидеров надо срубить и сжечь в печи, как солому, измолотить их, как снопы. Не правда ли? Так выражаться могли только истинно трудолюбивые крестьяне, занятые мирным земледельческим трудом. И с некоторой тягой к научной деятельности, поскольку предлагалось также вытаживать кровь из угнетателей, «Для чего, интересно?» «Еще одну порцию гусятины!» — крикнул Бузгалин. Но Кельнер не шевернулся. В зале давно притихли и с некоторым страхом посматривали на иностранца, который увлеченно расписывал достоинства чешского просоциализма. Задолго до русской модели переустройства мира не выли, отменили еще... Пятьсот пятьдесят лет назад все Христовы законы милосердия. Вы. Каждому чеху рекомендовалось умывать руки кровью врагов божьих. А к последним отнесены были и те крестьяне, которые не жаловались своих избавителей от гнета. — Да, содруги, да, это вы снабдили русских смусьянов своими идеями. Вы первыми расписали порядки царства Божьего, где женщины будут рожать без мук, но и зачинать без мужчин, где все общее и жены тоже. Я дождусь, гуся, или все ваше руководство народным питанием состоит в истинно национальной секте таборитов? Или я ошибаюсь, адамитов, которые меня филолога восхищают, образностью выражений и терминов. Убивая всех подряд, они глаголили «взальем кровью весь мир, кровью будет по уздечку коня». Ну, естественно, только тогда сбылось бы их пророчество. Никто, уверяли они, не будет ни сеять, ни жать, вообще ничего не делать. Все будут, так полагаю, убивать друг друга. И убивали. По ночам вспыхивали деревни. Люди, в чем мать родила, выскакивали из домов, приобщаясь к великой секте адамитов, которые ходили нагишом, потому что, так считали они, только в голом виде они становятся чистыми перед Богом и могут беспрепятственно выбирать женщин, что не могло понравиться Яну Жишке. Я правильно произношу это имя? Он и приказал истреблять голеньких адамитов. А кому какие женщины достались, это истории неведомо. Ваше здоровье, господа. И вперед, чешский лев! При полном безмолвии Чехов Бузгалин покинул пивную в момент, когда, по его расчетам, самолет с кустовым пересек госграницу на пути к Москве. Но едва прошел несколько метров, как некий прохожий остановил его вверх вежливо приподняв шляпу и не менее вежливо предложив, не соблаговолит ли гражданин последовать за ним в участок на предмет составления протокола о поведении гражданина. Прохожий был в восторге от собственной ладной фигуры, от своего немецкого языка,